Эпилог. У меня еще оставалось свободное время, и чтобы оно не прошло зря, я общалась по видеосвязи с Китом и Геланой. Мы никак не могли наговориться. Мы вместе уволились из Крау и теперь служим на одном корабле в компании грузоперевозок. Бойко рассказывала мне селянка, шевеля ушами. А еще мы недавно поженились. Присоединился к ней Кит, который выглядел слишком уж деловым. И да, ему удалось вернуть свое тело еще в тот самый день, как и многим другим симбисам. Жаль, что не всем. Поздравляю, вы молодцы, смогли преодолеть все трудности. Искренне порадовалась я за своих друзей. А пополнение в семье когда ожидать? Кита и Гелана заговорщически переглянулись. Мы над этим как раз работаем. И, кстати, Кита недавно повысили до должности старшего механика компании. У него отличные перспективы карьерного роста. «Начальство постоянно его хвалит. Так что мы, видимо, переселимся на Эльберро, где и купим себе дом», — довольным тоном сообщила Гел. «А в Крауэ с недавнего времени наконец-то постоянный начальник. И знаешь кто?» Кито Мелл неожиданно удивил меня. «Это Ден Хаммер». Его попросили вернуться в организацию, прервав отдых. Он лучше всех знает процесс управления, да и подчиненно относится к нему с уважением. «Между прочим, именно благодаря ему ты снова стал самим собой» а еще благодаря тебе и Шеннеру. Кстати, как он там в ссылке? Не знаю, нам не позволяют общаться. Соврала я, но не без причины. А про Максвелла Дейтона есть какие-нибудь новости? Он до сих пор на урановых рудниках. Долго ему еще на них торчать, если вообще жив останется. Поговаривают, там самые худшие условия из всех, что только можно вообразить. Да и сокамерники Криксы его не очень-то любят. Думаю, не сладко ему приходится. Рассказал мне Кит по секрету. Эрджи, пора заканчивать, надо уже уходить в Гипер. Строгий голос Рико, который и сейчас периодически меня воспитывал, отвлек от общения. Он совершенно не страдал по поводу смены антуража и не скучал по прошлому телу, что, впрочем, было неудивительно для компьютера. Да, еще буквально минутку. Я заулыбалась, состроив невинное лицо. Но Рико был абсолютно прав. Нам предстояло важное дело, которое мы больше не могли откладывать. На его подготовку и так ушло много декад. Мы проработали все детали, предусмотрели любые мелочи. И, конечно, делиться настоящими планами я не собиралась даже с бывшими коллегами. Несколько часов спустя желто-оранжевые полосы на экране заставили меня очнуться и собраться с мыслями. Я еще раз повторила вслух последовательность действий, чтобы не допустить ни единой ошибки. Корабль вынырнул из гиперпространства неподалеку от планеты, которая представляла собой сочетание диких джунглей и водного мира. На другой ее стороне находилась военная база Кроникса, но меня интересовала вовсе не она. «Помнишь, как обойти их защиту?» — нервно спросила я у корабля. «Не переживай, все будет хорошо. Вероятность успеха миссии около 95%. Сейчас я взломаю их коды», — успокоил Рико. «Ты настоящий друг. Я рад быть твоим другом Эрджелиана» понизил свой искусственный, льющийся из динамиков голос, бывший киборг. Экран передо мной засветился лиловым оттенком, Рико частенько передавал так свое настроение, а точнее состояние системы, которое у него бывало разным. Планета Рендер действительно находилась на отшибе цивилизации. Для поселения на ней Кэссину выделили целый дом, расположенный на одном из островов, а еще пару дроидов-помощников. Имелись у него здесь и развлечения — Например, охота на местную морскую живность, но вот связи с внешним миром он был напрочь лишен. Так думали те, кто его сюда отправил. Включив режим невидимки, Рико провел наш звездолет над беспокойными бирюзовыми водами, покрытыми многочисленными барашками волн, и совершил посадку на самом берегу. Вокруг простирался огромный песчаный пляж с редкими вкраплениями растительности, игольчатых кустарников и прибрежных водорослей, выглядывающих прямо из воды длинными полосами. В этот момент Кайсен Шеннер сидел в задумчивости на плоском камне и смотрел на горизонт, будто чего-то ожидая. На нем были только черные брюки, которые он закатал, чтобы не намочить. Лучи местной оранжевой звезды играли на его красивых мышцах, которые стали еще более развитыми. Очевидно, в отсутствие других дел он занимался самоподготовкой. Его темные волосы спускались ниже плеч и смотрелись несколько непривычно. Он выглядел безумно красивым и очень одиноким, почти как в тот день, когда мы с ним разговаривали около резиденции на Страссере. Но неожиданно до Кеса дошло, что он здесь вовсе не один. Он резко обернулся и увидел меня. Мы побежали друг к другу, позабыв обо всем на свете, словно и не расставались вовсе, словно с момента разлуки не прошел целый год. Наши губы слились в нежном, но очень страстном поцелуе. Сейчас от Кэса не пахло дорогим парфюмом, только морем и дымом, но этот запах кружил мне голову похлеще любого сексуального стимулятора. «Я ждал тебя, Эрджи», выдохнул он, зарываясь пальцами в мои густые волосы. «Я ужасно скучал по тебе. Ты даже не представляешь, как сильно. Мне тоже тебя не хватало, Кэс». Прошептала я, рассматривая его красивое загорелое лицо, которое стало еще мужественнее. «Ты наконец-то свела свои старые шрамы?» Он погладил меня по щеке. «Да, они мне надоели». Я передернула плечами. Сейчас на моем лице и впрямь не оставалось никаких напоминаний о событиях прошлого. «Как там наша малышка?» Нетерпеливо поинтересовался Кэссен. «Все отлично. Сейчас она со своей бабушкой и Эндером развлекается. А очень скоро у нее родится дядя. В клане Рангура появится наследник». «Как же им повезло!» Кэссин улыбнулся. Конечно же, он все знал. Про маму, которая наконец-то выздоровела и стала самой собой. Знал про дочь, родившуюся на Даре уже после нашего расставания. Наша с ним связь никуда не делась, не исчезла. И даже расстояние не могло ее нарушить. Напротив, в разлуке мы отточили ее до совершенства. Только это помогло пережить его ссылку, не сойти с ума от горя. Ведь расстояние вовсе не повод поддаваться унынию. Мы с Кэссиным Шеннером постоянно общались, Делились впечатлениями, пусть и не всеми. «У нас всего час, прежде чем корабль будет обнаружен». Я опомнилась, подумав о делах. «Рико поможет мне достать из тебя отслеживающий чип. Мы похитили программу для его отключения». «Рико?» Кэс удивленно посмотрел на меня. «Рико, это мой новый корабль. Не будешь же ты ревновать меня еще и к звездолету?» Издевательски сказала я, но тут же поцеловала Кэса, чтобы он не разозлился. «Идем же!» Времени впрямь очень мало. Операция удалась, хотя я и не сомневалась в результате, заранее достав все необходимые приборы и инструкцию по удалению миниатюрного устройства. Мы выбрались с рендера даже быстрее запланированного. Корабль уходил к окраине галактики, огибая огромную туманность. — Что ты намерено делать дальше? — спросил Кэс, потрогав повязку на затылке, которой я прикрыла небольшую ранку, оставшуюся после моих манипуляций. Ну, для начала познакомить тебя с твоей дочерью, она ждет-не дождется встречи. Я обняла Кэссина, доверяя управлению звездолетом Рико. Она ведь еще говорить не умеет. Он недоверчиво прищурился. Кто тебе такое сказал? шутливо возмутилась я. Между прочим, первое слово, которое она выучила папа, и я постоянно рассказываю ей о тебе. Выражение лица бывшего диктатора Кроникса в этот момент надо было видеть. В нем перемешались удивления, предвкушения, и наивность. Даже не знаю, представлял ли он себя в роли отца, хотя кто знает. Да, ему еще многое предстояло узнать о моей новой жизни. А потом, у тебя есть какие-то планы? Продолжил он тему. О, да, любимый, у меня есть один отличный план, как нам вернуть власть, а может быть, даже завоюем с тобой всю галактику, мило отшутилась я. Хотя в каждой шутке есть лишь доля шутки. Начнем все заново, Кэйсен Шеннер усмехнулся, перенимая мой тон. «Во всех возможных смыслах этого выражения, заверила я его». И словно услышав наш разговор, космос за бортом вспыхнул ярким сиянием. Вселенная давала нам знак, дарила благословение на любые свершения, И не важно, что мы собираемся делать дальше, главное, мы снова вместе. Так будет всегда, даже если звезды погаснут, вернутся древние боги или наступит конец света». Если понадобится, переживем и его. Лишь мы сами являемся хозяевами нашей судьбы. Но ну и немного причинно-следственной связи, в которых есть свои переменные. Просто нужно верить в то, что и во мраке всегда найдется свет. Конец книги. Читала Татьяна Борисова.